Миновав без досмотра северные ворота, дилижанс набрал скорость, а мои подчиненные ощутимо расслабились. Бурим примастил стреломет у стенки, придавив его ногой, а герд положил арбалет на одноместное сиденье напротив. Совсем уж неожиданное нападение невозможно. Дорога-то от Кельма до Луска совсем чуть-чуть не дотягивает до уровня имперского тракта, только из-за того, что не выровнено и не подсыпана в соответствии со стандартом. Все остальные условия соблюдены. Обочины на расстоянии 250 ярдов по обе стороны дороги были освобождены от высокой растительности, и от деревьев, и от кустарников. Сел ведь вокруг кельма в достатке, а потому хватает и крестьянских семей, способных содержать в относительном порядке прилегающие к дороге удобные, да к тому же еще бесплатные места для покоса, не давая образоваться зарослям. Конечно, можно было бы и просто все выжечь. Но установленный порядок был выгоден для всех. Вот что спрашивать с этим дураком не имется, а решил нас вовлечь в разговор Герт, когда ему надоело молча разглядывать Энджель. Ладно, понятно, когда стезю наемной убийцы избирает какая-нибудь босячка из трущоб, не видевшая ничего хорошего в этой жизни и наученная этой самой жизнью биться до смерти за свое место под солнцем. Но никак не могу врубиться, Чего не хватает благородным девицам, которые живут как сказки? Одно только на ум приходит. Дуры, причем набитые. Ты просто не учел того, стражник, что сказки могут быть грустные, а также страшные. Не повернув головы и продолжая смотреть в окошко, неожиданно удостоила Герта ответом Энджель. А я, пихнув его в бок локтем и несколько резко предложил. А если тебе умного нечего сказать, то лучше вообще помолчи. Да ладно тебе, Кэр, — не воспринял мои слова всерьез Герт, — что случится, если я тут с этой преступницей потолкую за жизнь? И подмигнулся, изволивший обратить на него внимание леди. Может, и договорюсь с этой милашкой до чего-нибудь, чтобы дорога до столицы не казалась такой унылой ни нам, ни ей. Слышишь, Герт? Процедил я сквозь зубы, поняв, что конфронтации избежать не удастся а потому церемониться незачем. И еще что-нибудь вякнешь в том же стиле, я тебя выпину из дилижанса и отправлю обратно в связи с невозможностью исполнять обязанности по причине многочисленных травм. Я доходчиво объяснил? Более чем. Недовольно проворщал герд и заметил. Только перебираешь ты, Керридон, перебираешь. Понятно, в десятнике выбился, но возраст у тебя все же не тот. Вот и начал сразу забываться. Пренебрегаешь подсказками старших товарищей. Хотя им лучше знать, как той или иной дельца обстряпать, чтоб все было в ажуре. И эдак небрежно, с намеком, поправил левый рукав, на котором красовалась совсем недавно полученная им золотистая нашивка, полагающаяся всем стражникам, отслужившим полный десяток лет. герд я вот позабыл, а у тебя семья есть?» задумчиво спросил, покосившись на него. «Нет, а что?» – удивился моему вопросу стражник. «Да так, вообще!» – пожал я плечами, облегченно вздохнув. Он хотел было еще что-то ляпнуть, но его одернул бурим. «Гет, хорош же языком трепать. Не видишь, что ли? Калидом к шуткам не расположен. Ведь реально выкинет из дилижанса!» И глубокомысленно заявил. «Тут не о развлечениях думать надо» о том, как свои шкуры в целости сохранить. «Да ну!» — не поверил герд «Это серомундирникам заняться нечем, вот они панику и развели». И фыркнул. «Велика проблема – девчонку в столицу отконвоировать». «Пока не велика», — признал я правоту этого утверждения, не приминув уточнить. «Но только пока». И не смог удержаться от язвительного замечания. «Впрочем, я могу понять, почему старшие товарищи считают будто охранка вместо того чтобы по своему обыкновению подкинуть проблем пробила им легкую веселительную поездку в столицу да что тут и говорить старческая ску куда уме жестокая штука зря ты так десятник притянул обозлившийся герд не по понятию себя ставишь только не тебе решать как мне себя ставить раздраженно ответил я Хотя можешь поднять этот вопрос на собрании братства кельмских стражников и заявить, что я, дескать, не по-людски себя веду с сослуживцами. Посмотрим. Может, народ и правда сочтет, что я перебираю, надо бы меня осадить. Но до той поры, будь добр, заткнись. Это последнее предупреждение. Один-единственный взбрыг, и я сочту тебя купленным аквитанцами-саботажником и буду действовать, исходя из этого. Уяснил? А когда играющий с желваками Герд кивнул, я добавил. И запомни поездка проходит по боевому распорядку без каких-либо скидок. А будешь ерепениться и пренебрегать правилами, считая этот конвой не ответственным заданием, а загородной прогулкой, боюсь, семьей ты так и не обзаведешься. Да ладно вам собачиться-то из-за пустого, не выдержал Бурим и обратился к своему соседу. Герд, уймись, а! Как ни крути, а в данный момент Кэр... Наш Десятник и наше дело подчиняться, а не приказы оспаривать. Герд явно хотел что-то еще брякнуть, но потом скривился и махнул рукой, дескать, проехали, и больше не сказал ни слова. — Ты поглядывай изредка в оконце, поглядывай, — наказал я Буриму, чтобы отвлечь его. Слишком уж он заинтересовался, разглядывая преступницу. — Хорошо, — кивнул тот со вздохом, отведя взгляд от Энджель. Леди не обращала на него никакого внимания и приспокойно любовалась видом из окна. Она вообще вела себя так, будто выбралась с друзьями на загородную прогулку. Видя полное пренебрежение со стороны девушки, Бурим решил почесать языком. «Слушай, Кэр, а ты, правда, говорят, к внучке нашего военного коменданта, женихался?» «Кто тебе это сказал?» Недовольно поморщившись, спросил я, ругнувшись про себя на кельмских пустобрехов. По всему городу разнесших молва о моих занимательных отношениях с Леди Кетлин. Да так разные люди болтают. Уклонился от прямого ответа Бурим и с нескрываемым любопытством спросил: "А что, брешут собаки?» "Да не то, чтобы". Вынужденно сознался я под пристальным взглядом голубых глаз Энжель. Она бросила глазеть в оконце, испытывая явный интерес к кสนятному разговору. "Ага, я так и знал, что то в этом что то есть обрадовался бурим неспроста ж ты вчера с хлыщами из благородных сцепился забудь ерунда все это отмахнулся я не желая беседовать на неприятную тему а вот наше задание дело серьезное сделав еще пару попыток разговорить с меня ничего не добившись бурим унялся Разочарованно вздохнул и вернулся к разглядыванию нашей очаровательной преступницы Благо, любоваться такой красавицей можно часами. Но и о не забывал. Нет-нет, да выглядывал в окошечко, контролируя свою сторону дилижанса. Энжель же никакого беспокойства нам не учиняла. Сидела тихонько, любовалась видами. В общем, вела себя как пай-девочка, которую лишь из-за чего-то жестокосердие заковали в цепи. Так мирно мы доехали до первого дилижансного двора у дороги на окраине небольшой деревушки под названием «Озерки». Конечно, указательного знака сие селения не было удостоено. Чай не город, просто хорошо запомнилось мне его именование. С Вельдом сюда ездили к какой-то дальней его родне, на обещанную им дивную рыбалку и вечерние посиделки с наивными деревенскими девицами, что обожают городских парней. Хоть рыбы тогда наловили. С наивными девицами ничего не выгорело. Не такими уж доверчивыми они оказались, как наплял Вельт. Видать, сказалось близкое соседство крупного города. В одном рыже не ошибался. Городских парней здешние девицы обожают. Можно поразвлечься, если забыть о том, что за всеми твоими проделками зорко наблюдают с десяток родственников какой-нибудь особо симпатичной хохотушки-веселушки, чтобы после выступить с видоками. При таком раскладе отвертеться от женить бы не удастся, это даже Вельт сразу понял. Дирижанс встал точно посередине между небольшим, приземистым трактиром и крытым дранкой, навесом на высоких столбах, в тени, под которым в загоне находилось не менее полусотни сменных лошадей. Грегор, видимо, исходил из того, что при надобности в этом месте двора можно очень быстро развернуться. Но лучше бы нам все эти предосторожности не понадобились. Тем не менее, выбравшись из дилижанса, я велел Буриму и Герту держаться на стороже и не расслабляться. А Томасу со Стеном приказал контролировать двор, пока с Ником и Джоном проверяют трактир. В светлом, за счет окон, чересчур широких для большинства деревенских построек, в трактире царила тишь да гладь. Это вполне ожидаемо, так как во дворе нет ни одного дорожного экипажа, кроме наших. Оттого лишь одна немолодая служанка лениво оттирает простые деревянные столы, а трактирщик также лениво наблюдает за ней, и не думая ее торопить и подгонять. «Поесть будет что?» — осведомился я. «Конечно будет, Тьер!» — оживился трактирщик. «Проходите, присаживайтесь, сейчас подадим все, что пожелаете!» И прикрикнул на служанку. «Марта, бросайте лупасти!» «Гони сюда ланку, пусть клиентами займется!» «Ник, Джон, найдите себе место где-нибудь поближе к дверям и приглядывайте за обстановкой, пока я поговорю с этой преступницей по душам. Может, удастся убедить ее не доставлять нам хлопот в пути», сказал я, когда удостоверился, что в пустом зале ничто не угрожает нашей безопасности. И, выйдя на крыльцо, махнул рукой остальным, «дескать, все спокойно и можно немного расслабиться». «Надолго остановимся-то, Тьер-десятник!» — крикнул скозил Грегор. «Или, как обычно делается, только часик воздуху дадим лошадям». «Это я хотел как раз у вас спросить», — усмехнулся я. «Это же вы везде катаетесь. Должны, наверное, знать, где и насколько остановиться, чтобы ни коней не измучить, ни в чистом поле ночевку не устраивать». «Ну, раз так, то, пожалуй, часа на 3-4 задержимся». Переглянувшись, мигом решили кучера. Полуденную жару переждем, а попозже всем полегче будет, и нам, и лошадям. Как скажете. Легко согласился и обратился к своим подчиненным. Выводите преступницу и в зал ее. Пусть поест, и мы заодно. Бурим с Гертом легко справились с поставленной задачей. Да там и нет ничего сложного, по сути. Кованый фигурный пруд сдвинуть, дверцу в решетке открыть и позволить Энджель самостоятельно выбраться из дилижанса и не препятствовать ей дойти до трактира. Вот и все дела. Светловолосая служанка помоложе Марты, видимо, та самая Ланка, уже поджидала нас с услужливой улыбкой на губах. на лицо было желание расстараться, чтобы заработать пару серебрушек сверху от довольных гостей. Но радостно поприветствовав нас, девушка запнулась на полуслове да так и застыла с раскрытым ртом, глядя на входящую в зал «Энджель». Та, в свою очередь, довольно спокойно отнеслась к такому поведению служанки. «Сядем здесь», — решил я, выбрав в качестве обеденного места стоящий в центре зала стол. «Кандалы с рук мне будет дозволено снять?» Вопросительно посмотрела на меня леди, встав у отодвинутого мной для нее стула. «Разумеется», — кивнул я, даже не вспомнив о предостережении Кована. «Достав переданный мне ключик», Я расстегнул наручники и помог Энджель усесться за стол. «Так что вы изволите, уважаемый?» – очнулась наконец Ланка. «Мне можно самой сделать заказ?» – осведомился Энджель, когда я разобрался с тем, что желаю для себя из имеющихся в трактире блюд. «Конечно». Леди Энджель благодарно улыбнулась и быстро решила, что хочет видеть на столе. Клятвенно уверив нас, что все заказанное немедленно будет, Ланка испарилась. Мы с Энджелем остались вдвоем. Вот, значит, как охранка решила обезопасить конвой. Грустно улыбнувшись, тихо сказала девушка, растирая освобожденные от кандалов запястья. — О чем вы, леди? — также негромко осведомился я. — О твоем назначении моим тюремщиком, Кэрриден, — горько вздохнув, пояснила Энджель. Видимо, в охранке сочли, что чувство безмерной благодарности за освобождение от долговой кабалы не позволит мне предпринять самых решительных мер ради своего освобождения. Я об этом как-то даже не думал, сдвинув шляпу вперед, озадаченно почесал я затылок. В общем-то, вполне вероятно, что Кован и этот момент учитывал при моем назначении, но не факт. «Это потому, что ты хороший человек, Кэридон», — мягко молвила Энджель, — и, опустив взгляд, вздохнула, и столь мерзкие идеи просто не приходят тебе в голову. «А вы действительно намерены совершить попытку бегства, леди?» осведомился я, не дав себе поддаться желанию обнадежить парой теплых слов, угодившую в переплет бедняжку. «У меня просто нет иного выбора, Кэридан», вымученно улыбнулась девушка. «В кельме не нашлось достаточно сильного ментального мага, чтобы взломать блокаду сознания и забраться в мою память». Но в столице такой проблемы не возникнет, и очень многие хорошие люди пострадают из-за меня. И ты в том числе. Тихая речь Энджель к концу превратилась в едва слышный шепот, но она собралась, пересилила себя и, посмотрев мне в глаза, внятно проговорила. Поэтому мне никак нельзя добраться до столицы. Это мне понятно, заверил я собеседницу и многозначительно добавил. Но зачем вам лично что-то предпринимать? «Что ты имеешь в виду, Кэррида?» Недоуменно похлопала глазами девушка и растельно вопросила. «Ты же не хочешь сказать, что сам поможешь мне с побегом?» «Вообще-то я подразумевал в первую очередь ваших аквитанских друзей. Не поддался я на явную уловку. Очень уж кое-кто опасался, что они обязательно попытаются вас освободить». «А, вот в чем дело!» Грустно усмехнулась Энджель и покачала головой. «Увы, но этот кто-то...» К сожалению, сильно заблуждаются относительно моих друзей. Никакого отношения к Аквитанской агентуре я не имею. Хотя я и не раз говорил об этом, и ждать помощи мне неоткуда. «Ну, я могу понять, почему вам не поверили, леди», — заметил я. «Слишком все подозрительно. Взять тот же вечер после игры. Как вы смогли раздобыть в чужом городе нужное оружие, да еще не имея при этом денег?» «Я не могу ответить на этот вопрос, Кэрридон». Жалобно посмотрел на меня Златовласка, но поверь мне, я не связана ни с какими организациями, ни с имперскими, ни с аквитанскими, и я не занимаюсь убийствами на заказ. Я просто отомстила от человеку, погубившему мою семью. Понятно. Вздохнул я с сожалением, осознав, что за душевной беседы у нас не выйдет. Энджель, конечно, гладко стелет, но четких ответов на мучающие меня вопросы не дает. А без этого никак не понять, кто же она, хитрой и убийца, что морочит мне голову, или просто запутавшаяся в проблемах девчонка. «Вижу, я тебя не убедила», — огорченно вздохнул леди. «Жаль». «Увы», — развел я руками, признав этот факт и будучи согласным с обеими частями высказывания Энджель. «Да, она меня не убедила. И мне тоже жаль, что это так. И оттого я с нескрываемой досадой выпросил». Одного я не могу взять в толк. Почему вам не помогли укрыться от преследования охранки те добрые люди, что снабдили вас оружием? Эти люди и так очень многим рискнули, поддержав меня в трудный миг. Не хотелось мне затягивать их в круговорот своих проблем. Покачала головой леди и, помявшись, едва слышно добавила. Да и я была абсолютно уверена, что смогу безнаказанно покинуть город. Или уж в крайнем случае не попасть в лапы охранки живой. «Надо было вам оставаться у меня», — проворчал я. «Уж я бы точно нашел способ помочь вам выбраться из Кельма. А так заплутали, небось». «Нет, Кэр, это просто злой рок», — печально молвила девушка. «Ищеки охранки настигли меня в самом неподходящем месте — на торговой площади». «Но вы же, говорят, мастерски владеете искусством контактного боя», — нахмурился я. от «Отчего же не отбились от преследователей?» Вы же понимали, что ничего хорошего в застенках охранки вас не ждет. Мастерски. Криво улыбнулась леди и спросила. Кэр, ты видел, что стало с дворцом вашего градоначальника? Нет, покачал я головой и, с сожалением признался, времени не было. Левое крыло здания буквально лежит в руинах, просветила меня энжель, несмотря на всю магическую защиту. И вздохнула. «Кэр, если бы я затеял бой на торговой площади, Кельм погрузился бы в многодневный траур по безвинным жертвам. Увы, но моего мастерства недостаточно, чтобы выбить в толпе хорошо экипированных ищеек, охранки и при этом не причинить вреда незащищенным от ударов магии людям. Поэтому мне ничего не оставалось, как сдаться. Я ведь хотел только отомстить тому человеку, из-за которого оказалась сиротой», а не убивать ни в чем не повинных людей. Понятно. Протянул я с сочувствием и возросшей симпатией, глядя на девушку. Ланка притащила большой поднос с заказанными кушаньями, и Энджель не стал продолжать разговор. Да я и не настаивал, заметив голодный взгляд девушки, брошенной на еду. Хлебом-то да водой сыт не будешь, а ничего иного в застенках охранки не подают. После трапезы Энджель сразу же вытянул в мою сторону руки, предлагая надеть кандалы, несказанно удивив меня этим жестом. «Ты только посмотри, какая им покорная лапочка! Ну, просто прелесть!» Умирился бес и укорил меня. «А ты, осел, отказался от такой славной рабыни!» «Заткнись, скотина!» Сердито потребовал я. И поскольку мне не доставляло никакого удовольствия видеть юную леди в цепях, сказал ей, «Можно обойтись без кандалов» если пообещаете не пытаться совершить побег. «Прости, Кэр, но я не могу дать такого обещания». С сожалением покачал головой Энджель. «Я не могу подвести доверившихся мне людей». «Что ж, хорошо». Скрипя сердце, согласился я и нацепил на девушку кандалы. А кроме этого ничего не изменилось. Мы так и остались сидеть за столом. Не в дилижансе же куковать до того времени, когда конвой продолжит свой путь». Мои подчиненные по очереди перекусили, пока я болтал с Энджель о всякой ерунде, стараясь узнать ее получше. Жара действительно немного отпустила, и много позже полудня ехать в дилежансе оказалось не так тяжело. Еще задолго до заката мы оставили позади небольшой городок под названием Лурск, и добрались до постоялого двора, что расположился на южном тракте, к которому и примыкала дорога в ке. Миновав высокий тын, окружающее место отдохновения усталых путников, мы очутились на огромном пространстве двора, где вполне можно было бы разместить небольшую деревеньку или пару больших торговых караванов, что частенько мотаются по тракту, проложенному от южных ворот империи, Машера до самой столицы. Но сегодня двор почти пустовал. Лишь возле самого крыльца, огромного постоялого двора в два этажа, Сложенного из грубо отесанного серого камня Стояла карета с хорошо знакомой каждому эмблемой Намалеванным белой краской сжатым кулаком в солнечном кольце Чуть дальше между конюшней и тыном Стояла простая телега С железной клетью, набранной из широких кованых полос Внутри этого узилища сидел какой-то худющий бедолага Спина его была исполосована кнутом Он жадно насыщался из ему сердобольными братьями-инквизиторами чаши. «Десятник, к крыльцу нам никак не подъехать», — оповестил меня Грегор, остановив дирижанс посреди двора. «Ничего, ножками пройдемся», — ответил я. «Осмотримся вот только». И ступил на утрамбованную до состояния камня землю. «Благослови вас, Создатель!» Насытившись, благочестиво поблагодарил инквизиторов, сидевший в клетке человек. Да дарует он вам спасение и очистит ваши души от той ереси, в кое вы погрязли. Я даже остановился, услышав такой пассаж. Еретик, братьев инквизиторов, верен оставляет. «Не усугубляй свои грехи, сын мой!» Обманчиво мягко обратился к нему довольно пожилой уже инквизитор с выбритым до синевы лицом. «Отрекись от своих заблуждений, и будешь ты прощен!» «Нет!» Упрямо мотнул головой тот и с жаром продолжил, «Я не отступлюсь от истины веры и не стану поклоняться тому чудовищу, которому вы, безумцы, нарекли светлым ангелом И с болью и отчаянием провозгласил, «Как вы можете быть так слепы, братья? Оглянитесь вокруг и поймите, не может быть этот мир землей обетованной, дарованный нам самим Создателем». Все это – изуверское коварство темных сил, что обманом заманили наших предков всей мир. Где ангелы и демоны, суть есть едины, и отличаются друг от друга не более, чем светлокожие от темнокожего. «Демоны помутили твой рассудок, брат, и заставляют произносить такие кощунственные речи». С сожалением покачал головой инквизитор. «Неправда, я нахожусь в здравом уме!» Пылко возразил еретик и и вдруг заметив, что его слушают не только стоящие у клетки инквизиторы, повысил голос «Сии злокозненные твари, что минуют себя ангелами и демонами, суть есть едины, и это есть горькая истина. Все вокруг нас не более чем фарс, игра двух этих раз. придумана ими после того, как этот чудный мир опустил в результате их забав, а мы здесь не более чем игрушки, обманом вовлеченные в жестокую забаву». Я едва не покрутил пальцем у виска. Идиот. Единственное, до чего он договорится, так это до искупления светом. Но, надо признать, упрямый идиот, раз продолжает стоять на своем даже перед инквизиторами. Или просто сумасшедший. Интересно, сын мой. Да не так, чтобы... застал меня вздрогнуть коварный вопрос. Старший инквизитор подобрался ко мне совершенно незаметно. — Что ж, видимо, я ошибся, предположив, что тебя увлекла речь еретика. С сожалением развел руками этот ревнитель веры, не сводя с меня цепкого взгляда. — Видимо, так, — согласился я. — Ничего интересного я не услышал. И чтобы исключить любые подозрения в моей лояльности к истинной церкви, сказал. — Нас, о таких вот заблудших душах, отец-предстоятель юль неоднократно предупреждал. Поэтому еретические речи нисколько не смутили мою душу. Просто удивлен был, увидев, что вы дозволяете этому человеку тревожить народ. Зачем вам это? Пребывающую во свете душу пустыми словесами не обратить во тьму. Чуть подумав, ответил на мой вопрос пожилой инквизитор. Зато уже склонившуюся к предательству, истинной веры можно выявить. Темных ловите на живца, — сообразил я. Можно сказать и так. Изобразил намек на улыбку краешками губ инквизитор и, бросив на дилижанс, как бы безразличный взгляд, кротко вопросил, чего твои спутники не выходят, сын мой? Неужели им за целый день не надоело томиться в душном дилижансе?» «Да мы не сильно-то и томились. Жару переждали и ехали по холодку. Попытался оправдаться я и отделаться от этого излишне въедливого святоша». «Предусмотрительно», — похвалил нашу инициативу инквизитор и предложил, «но все же пусть твои спутники выйдут». Вдруг кому-то из них надо грехи отпустить. «Да, святой отец, я желаю покаяться», — заявила, выглянув в окошечко Энджель, на миг повергнув меня в ступор своим неожиданным ходом.